«Дочка Гришина, Даша, вышла из парадной своего дома, увидела сидящего в совершенно пустом и мрачном дворе на скамейке отца, подошла к нему, опустилась рядом. Посмотрела на него с печальным упреком, негромко произнесла, «Вы, папенька, вчера были опять пьяные». Он повернулся к ней, обнял ее худенькое, почти немощное тельце, пригнул к себе, поцеловал девочку в лоб. «Прости меня». «Что-то опять со службой?» Егор Никитич подумал. «Можно сказать и так». Снова поцеловал. «Маменька ругалась?» «Плакала. Боится, как бы вы опять с собой чего не сделали». «Не сделаю. Теперь уж определенно не сделаю. Скорее с ними». «С ними это с кем?» «Много их, Дашка». Следователь печально усмехнулся. «Ты ведь моя самая любимая дочь?» «Да, папенька. Я вас очень сильно люблю и боюсь за вас». вот это напрасно бояться нужно дураков а я ведь у тебя умный очень и ты у меня умная поэтому хочу с тобой посоветоваться даша придвинулась поближе приготовилась слушать есть молодая женщина красивая талантливая когда то успешная сказал отец почему когда то теперь уже неуспешная теперь уже нет и неуспешная и несчастливая ее загнали в угол и скоро добьют «За что?» «За что?» — переспросил Гришин. «Ты когда-нибудь видела, как бродячие псы загрызают слабого и больного?» «Я видела, как пьяная толпа избивала какого-то господина. Он был трезвый и один, а их много и все пьяные. Тут Дашка страшнее. Ее довели до безумия, и теперь безумную хотят загрызть». «Кто?» «Безумцы. Вы ее хорошо знаете?» «Я в этой своре, дочь». Вы, папенька, безумны? Похоже, что да. Все вижу, все понимаю, даже жалею. Ничего не могу поделать. Безумец. Вы из-за этого выпиваете? В том числе. Вы хотите этой даме помочь? Да, но не знаю как. Даша смотрела огромными вопрошающими глазами. Она лишняя, папенька? Ты о чем, Дашка? Однажды вы сказали, что вы лишний в этой жизни. Она тоже лишняя. «Да, видимо, да. Поэтому страшно жить в этой стране среди этих людей. Помогите ей». Отец удивленно повернулся к дочке, переспросил. «Ты уверена?» «По-другому вы не сможете, папенька». Он поцеловал ее в нос. «Подумаю, Дашка». «Непременно подумаю. И помогу. Либо ей, либо себе, не знаю, но кому-то определенно помогу». Мадмуазель. Бледная и растрепанная проснулась довольно рано. День только начинался. Поднялась на мягкой и широкой постели, оглядела стены незнакомой квартиры, в полнейшем недоумении и растерянности сбросила ноги на пол, снова огляделась и осторожно двинулась в сторону большой комнаты, откуда доносился шум, льющийся из крана воды. Увидела возле моечной раковины Катеньку, спросила пересохшими губами «Где я? Что со мной?» «Вы, наверное, не помните», — приветливо улыбнулась прислуга. «Вас перевезли сюда ночью, когда вы спали, потому и растерянны». «Кто перевез?» «Граф Кудеяров». «Петр». «Константин». «А помогал мой знакомый Антон». «Налей воды». Таба жадно опорожнила стакан, попросила прислугу. «Можешь рассказать более внятно?» «Вы были выпивши. Разбудить вас никак не удавалось, потому пришлось нести в пролетку». «А почему сюда? Зачем понадобилось перевозить меня?» Так велел граф. «Сказали, что на вашей квартире больше оставаться нельзя, будто что-то вам угрожает». «Бред какой-то! Квартира чья?» «Графа. А ты как здесь оказалась?» «Заглянула на ту квартиру. Сердце прямо так и рвалось. Застала там господина Кудеярова». «Больше никто не знает, что я здесь?» «Антон знает». «Кто такой?» «Мой знакомый, извозчик». Я же сказала, он отвозил вас сюда. Надежный человек? Очень. Он ведь даже мне помог по работе. Бывшая Прима вскинула брови. По какой работе? Катенька смутилась. Когда я ушла от вас, то вроде бы оказалась на улице. Одна. А он поучаствовал и даже в ресторан устроил. Хм, шустрая какая! Усмехнулась Таба, болезненно потерев виски. Больше не сбежишь? Нет, клянусь. «Даже если будете еще больше обижать, все равно не сбегу». «И правильно сделаешь. Куда мы друг без друга?» «Никуда», — согласилась прислуга. «Только Антона моего не гоните, ладно?» «Влюбилась, что ли?» «Еще не влюбилась, но он хороший, добрый». «Ну, раз добрый, значит, глупый». «Неправда. Он очень даже умный. Разве глупые помогают незнакомым людям?» «Глупые как раз только и помогают». Мадемуазель поднялась и подошла к чемодану корзине с вещами. «Мое?» «Ваше». «Что успела, собрала». Хозяйка стала копаться сначала в корзине, затем в чемодане, подняла голову. «Ты все собрала?» «Говорю же, только то, что схватила». Таба снова перебрала вещи, расстроенно вернулась к столу. «Черт, придется тебе снова податься на ту квартиру». «Зачем?» «Самое важное не захватила». «Какие-нибудь документы?» «Деньги и украшения». «Какие деньги?» — удивилась прислуга. «У нас же ничего не было». «Все было. А теперь достанется дяде». «Вы, наверное, после вчерашнего ничего не помните? После того, как выпивали, не было у вас никаких денег». Бессмертная в злости наклонилась к ней. Украла, понимаешь? Зашла в ювелирку и все там сгребла. И цацкие деньги, целая пачка сотенных. Поэтому бери своего Антона и скачи на крюка в канал. Катенька поднялась Стала растерянно и суетливо передвигаться по квартире в поисках своей одежды. «Подожди», — окликнула ее бывшая прима, — «ступай сюда и слушай внимательно. Все лежит на койке под матрацем, и там же найдешь револьвер». «Револьвер? А его куда? Все привезешь сюда. Только своему извозчику про револьвер ни слова, поняла?» «Поняла. Сударыня!» Прислуга набросила на плечи накидку и направилась к двери. Во второй раз княжна Брянская встретилась с Улюкаем по договоренности под колоннами Казанского собора. Оставила карету, издали увидела вора, заспешила к нему. Он галантно поцеловал ей руку, огляделся. Княжна предложила, может, войдем в храм, там и поговорим, так безопаснее. Береженого Бог бережет, а мы как раз под ним. Недалеко от входа в храм уличные продавцы газет выкрикивали «Знаменитой Соньке Золотой Ручки и ее дочке удалось сбежать с Сахалина! Кто поймает знаменитую воровку и какое вознаграждение за это получит? Слышали?» — придержала шаг Анастасия. Улюкай оставил ее, купил у одного из разносчиков пару газет, вернулся обратно. На первых полосах крупным шрифтом было набрано. «Сонька, золотая ручка» и ее дочь бежали с Сахалина. «Сонька ставит диагноз департаменту полиции. Импотенция!» Они направились к широкому и прохладному входу в собор. Анастасия перекрестилась перед иконами. Улюкай, как и Наверец, лишь снял котелок и склонил голову. В храме было гулко и просторно. Место они выбрали в дальнем углу храма, Здесь оказалась весьма кстати лавка для немощных и пожилых. Они присели на нее. «Знаете, меня околотит», — призналась княжна. «Неужели им удалось бежать?» «Надеюсь на это». «Но их будут ловить». «Ловят всех. Кого меньше, кого больше». «Вы и ваши товарищи будете как-то участвовать в их судьбе?» «Да, у нас есть такие возможности», — кивнул Улюкай. и неожиданно поинтересовался. «Вам ничего не известно, а мадемуазель Бессмертной? «По этому вопросу я как раз вам позвонила и попросила о встрече. С ней что-то случилось? Не знаю. Она ведь ушла от меня». Вор откинулся назад. «Я слышал об этом. А куда ушла?» «Вы желаете знать адрес, где ее искать?» «Если вы мне его назовете». «Безусловно», — пожала плечами княжна. «Крюков канал, 36, квартира 17. Разумеется, вы хотите помочь ей. А ваше намерение отправить ее в Одессу не изменилось?» «Пожалуй, изменилось. Госпожа Бессмертная непредсказуема и непонятна. Если честно, я стала ее бояться. Я не хочу рисковать моим кузеном Вдруг Анастасия замерла, даже приложила ладонь к губам. «Смотрите». Улюкая перевел взгляд и увидел Табу, направляющуюся к алтарным иконам. Она не боится, что ее узнают? А почему она должна бояться? «Не делайте вид, будто вы ничего не знаете», — хмыкнула княжна. Таба была одета в длинное черное платье, волосы на голове гладко зачесаны, подошла к иконе Божьей Матери, опустилась на колени, стала молиться неистово, страстно. «После молитвы я...» «Подойду к ней», — сказал Улюкай. «Без меня», — предупредила Анастасия. Бывшая прима продолжала молиться. В полупустом храме шепот ее разносился громко, хоть и неразборчиво. Она плакала и каялась. Наконец поднялась, осенила себя крестом и направилась к выходу. Улюкай оставил княжну. Заспешил за бессмертной. Настиг ее под колоннами храма и, чтобы не испугать, легонько коснулся ее рукава. «Госпожа бессмертная?» От неожиданности она вскинулась и едва не вскрикнула, смотрела на господина испуганно, отрешенно. «Что вам угодно?» «Вы меня не узнали?» «Узнала, что угодно». «Если уделите мне несколько минут, я буду благодарен». Она окинула его взглядом, произнесла. «Говорите. Лучше отойдем». Они прошли к свободной скамейке на аллее. Краем глаза Улюкай увидел, как княжна спешно покинула храм, повернулся к бывшей преме. Продавцы газет по-прежнему выкрикивали. «Знаменитая Сонька Золотая Ручка бежала с Сахалина!» «Кто является пособником знаменитой воровки?» «Департамент полиции в растерянности. Я напомню». «Меня зовут Улюкай», — продолжил вор. «Помню. Вы имеете отношение к Думе». «Товарищ секретаря думы», — улыбнулся Улюкай. «Я знаю вашу мать много лет, еще до появления на свет вашего. И сестру вашу тоже знаю, Михелину». «Вы станете излагать мою родословную?» — ухмыльнулась Таба. «Нет. Я хочу, чтобы вы поняли, что я для вас человек не случайный. Вас, как я понимаю, загоняют в угол». «Кто?» «Вам виднее. Если это так, я готов помочь». «Вы хотите, чтобы я вернула бриллиант?» Нет. Это теперь ваша семейная реликвия. В таком случае, что вам от меня нужно? Всего лишь, чтобы вы помнили, что у вас есть друзья. Таба поднялась. На этом наш разговор я считаю законченным». Улюкая развернул купленные газеты, показал ей жирные заголовки статей. «Пишут, вашей матушке и сестре удалось бежать. Я прекрасно слышу от газетчиков. Вас это не волнует?» «Волнует, но не до такой степени, чтобы об этом рассказывать каждому встречному. Моя визитная карта. Вы однажды давали мне. Пусть будет еще. Она вам пригодится». Таба с усмешкой сунула ее в сумочку и быстро зашагала в сторону Невского проспекта. «Улюкай» — пересек сквер, приказал водителю своего автомобиля. «Следуй за госпожой, с которой я беседовал. Потом вернешься». Машина тронулась с места. Издалека донеслось замучен тяжелой неволей. Затем раздались полицейские свистки, крики, пронзительные женские возгласы, несколько приглушенных выстрелов. Вечер все плотнее опускался на Таврический сад. Катенька сидела на скамейке у ограды недалеко от ресторана, в котором работала, ждала Антона. Вокруг гуляла принаряженная публика, ухаживали за девушками студенты, носилась детвора, играл поодаль аргентинская танго духовой оркестр. Было тепло, печально и одиноко. Наконец Катенька увидела своего молодого человека. Он стоял у входа в ресторан, растерянно осматривался. Она поднялась, махнула ему. Он заспешил к ней. «В ресторане сказали, что ты там больше не работаешь». «Да, я решила вернуться к госпоже». Извозчик в досаде ударил руками по бокам. «А как бы я нашел тебя?» Она улыбнулась, взяла его руку, приложила к щеке. «Ты знаешь адрес, куда отвозил госпожу, а потом увидишь. Я сама пришла». «Не надо так», — убрал руку парень. «Люди смотрят». «Ну и пусть смотрят. Я испугалась, что ты потеряешь меня». Не потерял, как видишь, грубовато от неловкости бросил Антон. Что делать будем? Нужно опять поехать на Крюков канал. Это зачем? Барыня кое-что там забыла. Конечно, забыла, если такая пьяная была. Прямо сейчас ехать, что ли? Если будешь таким добрым. Буду, буркнул извозчик и направился к своей пролетке. Катенька заторопилась следом. Было уже почти совсем темно, когда они подкатили к дому на крюковом канале. Дверь парадной была открыта, в полутьме из-под ног прошмыгнули кошки. Антон ругнулся на них, взял девушку за руку и повел наверх. Квартира была по-прежнему не заперта, они осторожно переступили через порог. Парень нашарил рукой выключатель, зажег свет. «Стой здесь», — шепотом сказала Катенька Антону и на цыпочках заспешила в спальню. обошла кровать, запустила руку под матрац, нашла тряпичный сверток с деньгами и украшениями, сунула его под кофту, поискала еще, револьвера не было. Она запрокинула матрац посильнее, и в это время на пороге спальни возник извозчик. «Чего тебе?» — раздраженно спросила Катенька. «Помочь. Сама, жди в гостиной, я сейчас». Тот панура ушел, прислуга стала искать оружие под подушками, и вдруг наткнулась на холодную сталь Браунинга, быстро сунула револьвер за резинку юбки, отбросила матрац и подушки на место, огляделась, перекрестилась и покинула комнату. «Пошли!» Они направились к выходу, и от неожиданности оба даже вскрикнули. На пороге стоял следователь Гришин и внимательно смотрел на молодых людей. «Добрый вечер, господа!» — приподнял он шляпу. «Приятно, что я здесь не один». «Здравствуйте», — едва слышно ответила Катенька, не сводя с ночного гостя глаз. «Чего надобно?» — грубовато от напряжения спросил Антон. «Звонить нужно, прежде чем войти». «Дверь была открыта. Потому я и не позвонил», — объяснил Гришин и сделал шаг в квартиру. «Вы уже уходите?» «Да», — кивнула девушка, все еще не в состоянии прийти в себя. «Там, внизу, пролетка». «Я обратил внимание», — кивнул Егор Никитич, оценивающим взглядом обвел беспорядок в квартире, — «Как я понимаю, госпожи бессмертной здесь уже нет». «Да, они уехавши». «Куда уехавши?» «Нам об этом не доложено». «Понятно». Следователь еще раз осмотрел жилище, представился. «Следователь сыскного отдела департамента полиции Гришин. Я вас помню». «Я вас также, мадемуазель». «Нам пора», — снова напомнил Антон. «А то как бы лошадь не ушла с пролеткой». «Не беспокойтесь, за ними присмотрит мой кучер», — с улыбочкой пообещал Гришин. «Я задержу вас буквально на несколько минут». Прошелся по гостиной, заглянул в спальню. «Как я догадываюсь, отъезд вашей хозяйки проходил весьма поспешно». «Почему?» — пожала плечами девушка. «Действительно, почему?» — следователь вернулся к ним. «У меня есть к ней весьма серьезный, нетерпящий отлагательство разговор. Как ее найти?» «Не знаю». «Врете?» «Если можно, то без грубости», — вступился Антон. «Да, грубовато получилось», — согласился Гришин. «Прошу прощения, и тем не менее я должен знать, где сейчас находится мадмуазель». «Я вам не скажу». «Но вас все равно выследят мои филеры, Они там, внизу», — усмехнулся Егор Никитич. «А это не нужно ни вам, ни тем более вашей госпоже. Все равно не скажу». «Молодец». Следователь пожевал губами, вздохнул. «Ну, хорошо». «Поступим следующим образом», — достал из портмоне визитку, протянул девушке. «Однажды я вручал вашей госпоже подобную карточку, но, думаю, со временем она затерялась. Передайте и попросите настоятельно со мной связаться». «Мы можем идти?» — спросил нетерпеливо Антон. «После меня. Я отважу от дома филеров, чтобы не пошли за вами следом». Гришин приподнял шляпу, попрощался. «Мое почтение». Таба несколько потерянно шла по Невскому, бессмысленно смотрела на подсвеченные витрины модных магазинов, никак не реагировала на взгляды прохожих. Почти механически зашла в одну из известных в городе кофеин, нашла незанятый столик в самом углу зала, попросила молоденького официанта чашечку, кофе и пирожное. «Какое пожелаете?» «На ваш вкус». Безразлично оглядела помещение, в котором присутствовали в основном пары, кивком поблагодарила принесшего заказ официанта, ложечкой надломила краешек ароматного пирожного. И тут увидела входящего в зал с в руке Константина Кудеярова в сопровождении двух молодых девиц. Похоже, он только что рассказал какую-то забавную историю, потому как все трое довольно громко смеялись. Администратор усадил компанию за стол, совсем недалеко от бывшей примы. Граф, в ожидании, когда дамы выберут что-нибудь себе по вкусу, оглядел зал и неожиданно увидел Таббу. «Одну минуточку!» — предупредил девушек, направился к ней. «Позвольте!» Бессмертная кивнула. Константин присел напротив. А «Говорят, Петербург — огромный город. Оказывается, совсем крошечный. На каждом шагу знакомые». Я в этом сегодня уже убедилась. «Вы одна?» хм. Хотите составить компанию?» — улыбнулась Табба. «К сожалению, нет, но встреча рад. Вернее, очень важно, что я на вас натолкнулся. Я намеревался в ближайшее время посетить вас?» «Благодарю за предоставленное жилище и за заботу». «Пустое!» — отмахнулся граф и бегло осмотрел зал. «Знаете, почему я столь успешно...» и спешно эвакуировал вас из той квартиры. Хм, спасали меня от какой-нибудь опасности. Хуже? От гибели. Шутите? Ни в коем разе. Говорю крайне серьезно и даже со страхом. Вас хотели убить. Кто же?» Кудияров снова огляделся, нагнулся поближе к бывшей приме. «Наши подельники. Эссеры. Господин Губский». «Это даже не смешно». «Страшно», — зашептал Константин, — «Помните девушку?» «Ирина, кажется». «Помню. Она у них ликвидатор». «Совершенно верно. Ей было велено ликвидировать вас, а заодно и меня». «Вас? Вас-то за что?» Таба даже отстранилась. «Что вы им такого сделали?» То же, что и вы. Как я понял, мы слишком засветились. Полиция может в любой момент взять нас, поэтому выход один — убрать». Девушка встряхнула головой. «Но ведь они планировали акцию, в которой должны были участвовать мы с вами, против генерал-губернатора города». «Не так громко, сударыня», — попросил Константин и придвинулся совсем близко. «Об акции разговора уже не было. Видимо, будут готовить кого-то другого, но нас они опасаются. Я случайно подслушал в коридоре. Что будем делать?» «Быть предельно осторожными. Они могут убрать нас в любой момент». «Меня охватывает отчаяние, но я стараюсь держаться». Кудеяров неожиданно обратил внимание на немолодого господина, вошедшего в кофейню, прошептал, кажется, филер. Это был Малыгин, тот самый, который работал на Миронова. «Вам необходимо незаметно уйти», — прошептал он. «А вы? Мне проще, я с девицами. Пусть они помогут, пофлиртуют с ним, отвлекут. Не получится они, к сожалению, хорошего воспитания». Официант принес Малыгину чай и что-то из сладостей. Тот стал есть, изучая зал. «Уходите. Через день второй я сделаю вам звонок на квартиру». Кудеяров поднялся, махнул приятельницам. «Уже иду». Поцеловал Табе руку и, играя тростью, разболтанной походкой направился к своему столику. Филер находился на его пути. Константин неким образом зацепился за ножку его стола, падая, тростью смахнул на Малыгина чай, рухнув вдобавок на него самого. «Господи, что со мной?» Он лежал на Филёре, который пытался высвободиться из-под него, хохотал и выкрикивал. «Девушки, это из-за вас!» Засмотрелся и рухнул на господина. Таба оставила на столе купюру и быстро покинула кофейню. Кудияров помог Филёру подняться, любезно отряхнул его костюм. «Бога ради, простите, готов компенсировать ваши издержки!» Малыгин довольно грубо отстранился от него, огляделся, бывшей примы в зале не было. Коротко бросил «Как-нибудь сочтемся» и быстро покинул помещение. Девушки за столом не без смущения хихикали приключению графа.